Когда оба вышли в коридор, Сунь поспешно добавил, «Будьте осторожны, здесь сломана ограда лестничной площадки. Послушники должны были заменить ее, но приготовление к этому торжеству отвлекли их. Да к тому же все они страшные лодыри. Позвольте, я поддержу вас. Я не боюсь высоты». Бок о бок они спускались по винтовой лестнице. Было сыро и промозгло. Судья Ди был несказанно доволен, добравшись до трапезной, расположенной на нижнем ярусе. Помещение обогревалось многочисленными жаровнями. Старший монах поспешил приветствовать их, нервно мигая глазками. Стараясь поровну распределять свою почтительность между учителем Сунь-Мином и судьей Ди, он подвел их к центральному столу в глубине трапезной, где гостей ожидал настоятель. Судья Дей пожелал, чтобы Сунь занял место справа от настоятеля, но Сунь учтиво возразил, что он всего лишь государственный чиновник в отставке, и что судье, как представителю правительства, следует сидеть на почетном месте. В конце концов, судья вынужден был сдаться, и они втроем уселись во главе стола. Старший монах, распорядитель милостыни и Цзун Ли уселись за поставленным рядом более скромным столом. Настоятель поднял чашу и провозгласил тост за своих выдающихся гостей, что послужило сигналом для монахов, сидевших за четырьмя длинными столами. Они взяли палочки для еды и оживленно заработали ими. Судья Ди обратил внимание, что Куань, его жена, и две актрисы сидят за отдельным столиком возле входа. К ним присоединился Тао Гань мо моде нигде не было видно. Судья с сомнением разглядывал холодную жареную рыбу, которую настоятель положил ему на тарелку. Миска с клейким рисом и изюмом выглядела не более соблазнительно. Очевидно, у судьи просто не было аппетита. Чтобы скрыть отсутствие восторга по поводу предложенных яств, он заметил. «Я думал, что в даосских монастырях не подают ни мяса, ни рыбу». «Мы и в самом деле строго соблюдаем монашеские правила», — с улыбкой сказал настоятель. «Мы воздерживаемся от всех возбуждающих средств. Прошу заметить, моя чаша наполнена чаем, но не ваша. Мы делаем исключение нашим уважаемым гостям, а сами строго соблюдаем вегетарианскую диету. Эта рыба приготовлена из...» Соевого творога, а то, что лежит там на блюде и напоминает жареную курицу, из муки и кунжутного масла. Судья Ди внутренне содрогнулся. Он не был отчаянным гурманом, но предпочитал, по крайней мере, знать «Что ест?» Он заставил себя попробовать крошечный кусочек того, что имело вид рыбы, и чуть не поперхнулся. Чувствуя на себя выжидающий взгляд настоятеля, он поспешил заявить. «Действительно, очень вкусно. У вас превосходный повар». Он быстро опустошил свою чашу. Подогретое рисовое вино оказалось недурным. Фальшивая рыба на тарелке печально глядела на него своим глазом, который на самом деле был черносливым. Почему-то, глядя на эту рыбину, судья Див вспомнил о забальзамированном настоятеле. Он сказал, «После ужина мне хотелось бы посетить храм, а также подземный склеп, чтобы помолиться за душу вашего предшественника». Настоятель поставил на стол чашку с рисом и медленно сказал, «Был бы счастлив показать храм вашей милости, но, к сожалению, склеп можно открывать только в определенные дни во время сухого сезона. Если мы откроем его сейчас, туда может проникнуть влажный воздух, что отрицательно скажется на состояние забальзамированного тела. Внутренности, конечно, удалены, но остались еще органы, подверженные гниению. Эта информация вовсе лишила судью всякого аппетита. Он поспешил выпить еще одну чашку вина. Компресс под шапочкой облегчал боль в голове, но все его тело ныло, и он чувствовал слабость. Он с завистью смотрел на суньмина, который поглощал пищу с отменным аппетитом. Опустошив свою чашку с рисом, Сунь вытер рот горячим влажным полотенцем, поданным ему послушником, и сказал: Усопший настоятель, его преподобие нефритовое зеркало, был одаренным человеком. Он великолепно знал все канонические тексты, был замечательным каллиграфом, а также превосходно рисовал животных и цветы. С удовольствием посмотрел бы на его работы. Вежливо ставил реплику судья Ди. Вероятно, в вашей библиотеке немало его рукописей и рисунков. «Нет», — сказал настоятель, — «к сожалению, нет». Он выразил желание, чтобы все его рисунки и рукописи содержались вместе с ним в склепе. «Скромность, достойное подражание», — одобрительно провозгласил учитель Сунь. Но слушайте, ведь есть его последний рисунок, на котором он изобразил свою любимую кошку. Он висит в боковом пределе храма. Я отведу вас туда, Ди, после ужина. Судья не испытывал ни малейшего желания увидеть портрет кошки, усопшего настоятеля. Да и в храме наверняка царит ледяной холод. Но он пробормотал, что будет в восторге. Судь и настоятель с удовольствием принялись за густую коричневую похлебку. Судья Дис с подозрением потыкал палочками в неопределенного вида субстанцию, плававшую на его поверхности. Он не мог отважиться попробовать суп и ломал голову в поисках нового предмета для беседы. Наконец, ему удалось сформулировать несколько умных вопросов относительно внутренней организации даосской общины. Но настоятелю, похоже, эти вопросы пришлись не по душе, и он отделался лишь несколькими фразами. Судья испытал облегчение, когда старший монах, распорядитель милостыни и дзунли, подошли к их столу, чтобы провозгласить тост. Ди встал и перешел с ними за их столик, чтобы отплатить такой же любезностью. Он сел напротив поэта, который, по-видимому, вдоволь напробовался подогретого вина. Лицо его раскраснелось, он был в приподнятом настроении. Старший монах сообщил судье, что двое послушников уже заменили сломанную ось по а конюхи вычистили и накормили лошадей. Таким образом, уважаемый гость завтра утром сможет продолжить свое путешествие, если только он не решит продлить свое пребывание в монастыре, чем, разумеется, осчастливит настоятеля».